Слава и действительность. Были глаза здесь достаточно наметанные, чтобы все это различать и с толком разглядывать темные, направленные к небу глаза, в которых отражалось все это многообразное сияние. Они скользили по валу зодиака, прочной плотины, смиряющей небесные волны, валу, где бодрствовали определители времени — по священным знакам, которые после кратких сумерек этих широт показывались один за другим, начиная с тельца. Когда жили эти глаза, солнце в начале весны стояло под знаком Овна, и потому это созвездие ушло в бездну с ним вместе. Они улыбнулись, следующие эти глаза близнецам, спускавшимся с высоты на вечер, они покосились на восток, и отыскали колос в руке девы, но возвратились в световые пределы луны и к ее серебряному мерцающему щиту, неодаримо притягиваемые чистым и мягким его блеском. Они принадлежали юноше, сидевшему на краю каменного со сводчатым навесом колодца, который неподалеку от священного дерева открывал свою влажную глубину. К жерлу его поднимались круглые, выщербленные ступени, и на них покоились босые ноги молодого человека, мокрые, как и сами ступени, по эту сторону, где с них капала пролитая вода. Сбоку, где было сухо, лежали его верхнее платье, желтое широким красно-бурым узором, и его воловьей кожи сандалии, почти башмаки, так как они имели... Откидные стенки, охватывавшие пятки и щиколотки. Широкие рукава, спущенные в свои рубахи, из беленого, но посельски грубого полотна, юноша обмотал вокруг бедер, и смуглая кожа его туловища, казавшегося по сравнению с детской еще головкой, тяжеловатым и полноватым, его по-египетски высокие и лежевесные плечи, Масляно лоснились при свете луны. Ибо после омовения, очень холодной колодезной водой, многократных, совершенных с помощью ведра и ковша, обливаний, которые после знойного уже дня были одновременно удовольствием и соблюдением религиозного предписания, мальчик умастил свою кожу смешанным с благовониями оливковым маслом и тускло поблескивавший рядом. ним склянки, не сняв себя при этом нередко сплетенного миртового венка, которого носил в волосах не амулета, что свисал у него на бронзовой цепочке шеи на грудь, ладонки с отворотными корешками. Сейчас он, казалось, совершал молитву, ибо с обращенным к луне и залитым ее светом лицом, прижав к бокам локти, подняв к небу руки ладонями вверх, И слегка раскачиваясь, в полголоса нараспев, произносил одними губами не то слова, не то просто звуки. На левой руке у него было синее фаянсовое кольцо, а ногти его на руках и ногах носили кирпично-красные следы хны, которые он как щеголь окрасил их, должно быть по случаю своего участия в последнем городском празднике, чтобы понравиться сидевшим, На крышах женщинам, хотя вполне мог бы пренебречь такими косметическими ухищрениями и положиться на дарованное ему Богом хорошенькое личико, которое при детской еще округлости было и в самом деле главным образом, благодаря доброму выражению черных, немного раскосых глаз, весьма привлекательно. Красивые люди считают нужным усиливать естественную красоту и прихорашиваться вероятно, Из какого-то послушания отрадному своему жребию, в каком-то служении природному своему дару, и служению этому нельзя отказать в благочестии, а значит и в правомерности, тогда как расфуфыренный урод — зрелище грустное и нелепое. К тому же ведь красота никогда не бывает совершенна, и как раз поэтому она склонна к тщеславию. Она стыдится того, чего ей недостает, чтобы достичь идеала, ей уже установленного. А это стыд ложный, потому что тайна ее, собственная состоит в притягательности несовершенства. Вокруг молодого человека, которого мы сейчас видим воочию, молва и сказания создали настоящий ореол славы неповторимо прекрасного юноши. И подлинный его облик дает нам некоторый повод слегка удивиться этой славе, хотя неверные чары лунной ночи скорее подкрепляют ее лукавым обманом. Какая только хвала не воздавалась по прошествии многих дней, его внешности в песнях и легендах, в апокрифах и псевдоэпиграфах, хвала, способная вызвать у нас, видящих его собственными глазами, только улыбку. что лицо его могло пострамить красоту Солнца и Луны, это еще самое скромное из таких словословий. В одном из текстов сказано буквально, что он должен был прятать под покрывалом щеки и лоб, чтобы сердца людей не сожгли землю, воспылав любовью к посланцу Бога, и что те, кому случалось увидеть его без покрывала, погружались в блаженное созерцание, и уже не узнавали этого мальчика. Восточное предание не обинуясь утверждает, что половина всей имеющейся на свете красоты досталась этому юноше, а уж другая половина разделена между остальным человечеством. Один особенно авторитетный персидский певец побивает этот образ прихотливой картиной монеты весом в шесть лотов, в которой могла бы слиться вся красота нашего мира. Тогда пять из них, фантазирует поэт, пришлись бы на долю этого несравненного красавца. Такая слава, кичливая и не знающая меры, потому что уже не рассчитывает на то, что ее подвергнут проверке, в какой-то степени смущает и подкупает видящего, мешая ему трезво рассмотреть факты. Есть много примеров гипнотизирующего действия чрезмерно высокой, но уже общепринятые оценки, которую каждый усваивает с какой-то слепой и даже безумной готовностью. Лет за двадцать до той поры, где мы сейчас находимся, в Месопотамии, в округе Харана, один очень близкий этому юноше человек разводил и продавал, как мы еще услышим, овец. И слава его, овец, была такова, что люди платили ему за них поистине бешеные деньги – хотя было совершенно очевидно, что дело шло вовсе не о небесных, а о самых простых и обыкновенных, если даже и превосходных овцах. Такова сила человеческой потребности в подчинении. Но, не позволяя позднейшей славе исказить то, что мы в состоянии сравнить с реальной действительностью, мы должны впадать и в противоположную крайность, не должны быть слишком придирчивы. Такой посмертный энтузиазм, как тот, что угрожает сейчас трезвости нашей оценки, конечно, не возникает на голом месте. Он уходит своими корнями в действительность и, по достоверным сведениям, в большой мере был выказан уже живому. Чтобы это понять, нужно прежде всего учесть какой-то арабский неясный нам вкус, на ту эстетическую точку зрения, а она практически была определяющей, с которой наш мальчик действительно казался настолько красивым, настолько прекрасным, что с первого взгляда его часто принимали чуть ли не за Бога. Итак, будем осторожны в словах и, не склоняясь ни к безвольной покорности молве, ни к чрезмерному критицизму, Скажем, что лицо сидевшего у колодца и глядевшего на луну молодого мечтателя было приятно даже своими неправильностями. Например, ноздри его, довольно короткого и очень прямого носа, были слишком широки, но от этого крылья носа казались раздутыми, что придавало его лицу какое-то живое, взволнованное и неуловимо гордое выражение — хорошо сочетавшейся с приветливостью его глаз. Не станем порицать выражение надменной чувственности, которым он был обязан толстым губам. Оно бывает обманчивое, а кроме того, как раз говоря о форме губ, мы должны сохранять угол зрения тех стран и людей. Зато мы были бы вправе назвать часть лица между ртом и носом слишком одутловатой, если бы именно это не сообщало особого обаяния уголка рта, в которых от одного лишь смыкания губ без всякого напряжения мышц появлялась спокойная улыбка. Лоб в нижней своей половине над широкими красивого рисунка бровями был гладок, но выпукло выдавался выше под густыми черными, забранными светлой кожаной повязкой и вдобавок украшенными миртовым венком волосами, падавшими копной на затылок, но не закрывавшими ушей, которые можно было бы назвать хорошо вылепленными, если бы не чересчур мясистые мочки, явно растянутые непомерно большими серебряными серьгами, продетыми в них еще в детстве. Молился ли юноша в самом деле? Но для этого поза его была слишком удобна. Ему следовало бы стоять, его бормотание, однозвучное, в полголоса пенье, с поднятыми руками, походили скорее на самозабвенную беседу, на тихий разговор с тем высоким светилом, к которому он обращался. Раскачиваясь, он лопотал. «Авух, аму, аоф, хам В этой импровизации смешивались самые разнообразные области и понятия, ибо если он говорил сейчас луне вавилонские нежности, называя ее Аву — отец, и Хаму — дядя, то в то же время в речь его вкрадывалось имя Авраама, его истинного и мнимого предка — И как расширенный вариант этого имени, другое, почтительно сохраненное преданием, легендарное имя законодателя, Хаммураби, означающее «мой божественный дядя величествен». А кроме того, еще междометия, которые, неся в себе понятие отца, выходили из круга свойственного прародительскому востоку, звездопоклонства и семейных воспоминаний, и с запинками примирялись к тому новому, что свято вынашивалось, творилось и постигалось духом его близких. «Я-о, а, а звучал его напев, «Я-гу, я-гу, я ве и я Умилу. И когда он так, подняв руки, раскачиваясь, кивая головой, любовно улыбаясь, светящей луне, в одиночестве пел, глядеть на него было странно и чуть ли не страшно. Занятие это, чем бы оно ни было, молитвой, лирической беседой или еще чем-то, явно увлекало его, и при виде забытья, в которое он все полнее впадал, становилось не по себе. Участие голоса в его пении было невелико, да и не могло быть большим. Он был незрелым и ломким, этот еще резкий, полудетский, по-юношески неполнозвучный голос. Но вдруг голос у него и вовсе пропал, сорвался неожиданно и судорожно. Слова «Ягу, Ягу» были произнесены задыхающимся шепотом при совершенно пустых легких, который юноша забыл наполнить воздухом, отчего сразу преобразился внешне. Запала грудь, ходуном заходила брюшная мышца, съежились затылок и плечи, задрожали руки, выступили узлы плечевых мышц и мгновенно закатились глаза, пустые белки жутковато сверкнули на лунном свету. Надо сказать, что такой непорядок в поведении этого мальчика удивил бы любого, Его приступ, или как там это назвать, воспринимался как неожиданность, как тревожный сюрприз. Он совершенно не вязался с тем убедительным впечатлением приветливой разумности, которая приятная, разве только чуть фотоватая внешность мальчика производила с первого взгляда. Если все это не было шуткой, то впору было спросить, на ком лежала забота о его душе — ибо в этом случае душа его, может быть, и сподобилась призвания свыше, но, несомненно, находилась в опасности. Если же все это было просто баловством и капризом, то и тогда поводов для опасения оставалось достаточно. А что доля игры тут, безусловно, была, явствовало из поведения нашего юного лунолюба при вот каких обстоятельствах.